Наследник престола. Сначала мэр города ввел короля в самую обширную залу. Ввиду столь неожиданного приезда его величества, ее не успели еще должным образом осветить. Далекие тени в углах тревожили Валуа. Он потребовал, чтобы ему отвели небольшую, но ярко освещенную комнату, поэтому отперли библиотеку мэра. Король Наварский приказал своим дворянам нести охрану вместе с дворянами короля Франции. Валуа, уже входя, обернулся и громко заявил, «Здесь у дверей будут только мои». А Генрих отозвался не менее решительно, «А мои займут выход». Так они, каждый обезопасив себя, перешагнули порог. Монтень хотел остаться со свитой, но король приказал ему войти. На лице его появилась угрюмая усмешка. Он сказал: «Господин де Монтень, вы заседаете в моей палате. Эта комната тесна. Если сюда ворвутся убийцы, мы погибнем в схватке все трое. Вы заблаговременно предупредите меня об опасности». И у Монтенья изменилось лицо. Может быть, он придал ему выражение насмешки и уж, конечно, преданности. Он ответил омнюм рарум, волоптас». «Во всем именно опасность нам приятна, хотя как раз ей-то и надлежало бы нас отталкивать». «У вас много книг», — заметил в ответ ему король, обвел взором стены и вздохнул. Он вспомнил свои писания Удобный меховой плащ, монашескую сутану. Облачившись в нее, он воображал, что с суетным миром навсегда покончил. Здесь же предстояло бороться. «А удастся нам добиться чего-нибудь дельного?» — спросил он без всякой уверенности в голосе. Его кузен и зять ответил, «За мной задержки не будет», и уже преклонил было колено. Король подхватил его, поднял и сказал, брось весь этот вздор, я про церемонии, говори, чего ты хочешь. Сир, я прошу только ваших приказаний. Ах, оставь, выкладывай. Король ощупал глазами стены, не может ли какая-нибудь книжная полка повернуться на петлях, и так как не нашел потайной двери, которой так опасался, то собственноручно выдвинул кресло на самую середину комнаты. Тут уж никто не мог бы неожиданно подскочить к нему. Порой его движения становились совсем мальчишескими. «Может быть, наоборот, вы, сир, ждете чего-нибудь от меня?» — спросил Генрих. «Я охотно обсужу ваше пожелание с моими друзьями». «Это уже не раз обсуждалось. Все дело в том, чтобы вы, наконец, решились», заявил король неожиданно официальным, даже торжественным тоном. Генрих отлично знал, о чем идет речь, о его переходе в лоно католической церкви. Но он сделал вид, что не понимает, и с напускной горячностью принялся возмущаться и жаловаться на своего наместника в Гиене. По его словам маршал Матиньон, ничуть не лучше прежнего Берона, Генрих приплел сюда даже самого короля. «Вам бы следовало отцом мне быть». «А вы поволчьи воюете против меня!» Король возразил, что ведь Генрих не желает поминоваться. «Я-то вам спать не мешаю!» — возразил Генрих. «А вот из-за ваших преследований я уже полтора года не могу добраться до своей постели!» «Какие вести вы сообщили через ваших дипломатов в Англию?» — спросил король. И тут Генриху пришлось отвести глаза. Правда, Мурней писал, что все добрые французы взирают на короля наварского с надеждой, ибо при теперешнем правительстве им живется плохо, и от герцога Анжуйского они не ждали ничего путного, он уже себя показал, и вот он умер, а он был последним братом несчастного короля. — Прошу прощения, у Вашего Величества, — сказал Генрих. И еще раз хотел было преклонить колено. Но так как никто его не удержал, он выпрямился сам. А король же решил, что, достигнув кое-каких успехов, можно сохранять и некоторую строгость. «Неужели вы хотите впредь быть причиной всех бедствий в стране и толкать королевство на путь гибели?» — спросил он. «Тут, где повелеваю я». «Еще ничего не погублено», — отозвался Генрих. Тогда король вернулся к главному вопросу. «Вы же знаете, каковы мои условия и в чем состоит ваш долг. Разве вы не боитесь моего гнева?» «Да, переход в католичество — только это». Генрих сразу понял, чего хочет король — Пусть все идет в королевстве, как попало, лишь бы наследник престола сделался католиком. Сир, — твердо заявил Генрих, — это говорите не вы. Вы мудрее ваших слов. Вы просто невыносимы, — раздраженно отвечал король. То садитесь на край стола, то убегаете в конец комнаты, то книгу хватаете с полки. Я ненавижу движение. Оно разрушает строгость линий. Генрих ответил стихом из Горация «Витам кве субдио». «Да не будет у него иного крова, кроме неба, и пусть всю жизнь не ведает покоя». При этом Генрих взглянул на господина Монтенья, и тот склонился перед обоими королями, уже не делая между ними различия. Затем снова стал у двери точно страж. А король Франции начал с изного. «И ради этой, столь мало приятной жизни, вы упорствуете? Разве вы в вашем замке Лувр счастливее?» — отпарировал Генрих. «Сир», — сказал он многозначительно, — Я хочу только произнести вслух то, что вам уже должно быть известно. Хоть мне и нанесены многие незаслуженные обиды, я к вам не чувствую ненависти, ибо вы были как воск в руках других, и ненавижу я этих других, а вы, мой государь и повелитель. На вашем престоле сидели искони лишь законные наследники, и им не владел ни один самозванец». Так было в течение семи с половиной веков, начиная с Карла Великого. Эту длинную речь Генрих произнес намеренно, чтобы дать королю время собраться с силами, для заявления, ради которого тот сюда и прикатил. Ведь король решил назлогизм назначить наследником своего кузена Генриха. «А что ему еще остается после смерти брата и зловещих событий во время похорон, о которых мне сообщил конник?» «Кто бы я ни был католик или турок, ты, Валуа, должен назначить меня!» Так думал Генрих, в то же время не спуская глаз с лица короля. Оно непрерывно меняется. Вот его напускная неподвижность перешла в судорожное подергивание, и неудержимо близится взрыв. Последним толчком явилось почему-то упоминание о Карле Великом. Король, который только что был сер лицом, Внезапно побагровел и стал похож на Карла IX, когда тот еще был тучен и говорил зычным голосом. Он вскочил с кресла и, стоя перед Генрихом, тщетно силился заговорить. Наконец он овладел своим голосом, негодяи, и проговорил более внятно, негодяй Гис. Теперь он уверяет, будто тоже ведет свой род от Карла Великого. Этого еще не хватало. Какая наглость! Он пишет об этом и распространяет этот бред в моем народе. Он де единственный законный потомок Карла, а все Капетинги, сидевшие на французском престоле, незаконные потомки. Капетинги — династия французских королей 987—1328, получившая название по имени ее основателя Гуго Капета. Примечание редакции. Этого нельзя вынести, Наварра. Какой-то обманщик, чужеземец, и притом ничтожного рода в сравнении с нашим, осмеливается называть нас бастардами, а себя самого истинным наследником французской короны. Видите, до чего дошло? А все потому, что вы слишком долго терпели, — ставил Генрих тоном человека, призывающего другого к благоразумию. Но король был вне себя. Захлебываясь от ярости и запинаясь, пытался он что-то сказать. Я ускользнул от его лап, мучался во весь опор. Но я там оставил моих маршалов, Жуаеза и Эпернона. Хороши маршалы в двадцать пять лет. Да и каким способом они стали ими, подумал Генрих. Они поступят так, как сочтут нужным, чтобы избавить меня от Гиза. Когда я вернусь, возможно, его уже не будет на свете. Тут незадачливый Валуа понял, что сказал лишнее. При кузене Наварре, да еще при чужом человеке со слишком умными глазами, наверное, предатель. Где мой кинжал? Этот вопрос можно было прямо прочесть на лице бедного короля, таким оно стало черным и отталкивающим. Страх Жажда поскорее убить, лишь бы убрать человека со своего пути, материнская кровь, долгое воспитание в лувре, все это вместе взятое превращает лицо последнего валуа в какую-то звериную маску. Господину Мишеве де Монтеню хоть и становится не по себе от кинжала, но он все же испытывает глубокую жалость королю, ибо ничто не делает человека столь беззащитным, как затемнение его разума. И хотя Монтень всего-навсего скромный дворянин, заседающий в королевской палате, но тут сказывается его превосходство и над королем, ибо сам он никогда не теряет способности мыслить даже во время сна. Поэтому он дерзнул сделать шаг вперед и заговорить. «Сир, никогда не следует нам поднимать руку на наших слуг, пока мы гневаемся. Платон считает это одним из основных правил поведения». Поэтому и сказал однажды Лакедемоненен Харил и Лоту, который был дерзок, «Клянусь богами, не будь я взбешен, я бы тебя прикончил». Сказал однажды Лакедемоненен Харил и Лоту. И Лоты — угнетенная и бесправная часть населения древней Спарты, Лакедемона. Примечание? Редакция. Господин Мишель де Монтень отлично знал, почему он привел именно этот пример. Он хотел напомнить королю о том, какое гигантское расстояние отделяет его от остальных людей, от любого человека, будь он простой дворянин или герцог ГИС. Он всегда государь, а они слуги, и они не могут оскорбить его, а он не может мстить. Если приведенный им пример и таил в себе долю лести, то все же не противоречил истине и служил умеренности, потому-то философ и привел его. Впрочем, пример имел больший успех, чем гуманист мог желать. Король повернулся боком, прижался лбом к высокой спинке кресла, и по вздрагивающим плечам было видно, что он плачет. Теперь он скорбел безмолвно, И в этой скорби чувствовалась не только боль, но облегчение, покорность, примиренность. потому так этим двум людям, которые легко могли его убить, он и обратился спиной, ибо молча проливал слезы. Он уже не боялся никого. Когда король очнулся от своего внутреннего уединения, глаза его были красны, а лицо как у тоскующего ребенка. — Знаешь, кузен Наварра, мы ведь лет десять с тобой не виделись. — С тех пор, как я проскользнул у вас между пальцев, неужели десять лет? — поспешно спросил Генрих. У него, как и у короля, лицо вдруг изменилось, стало лицом невинной юности. — Десять лет прошли, как один день, — сказал кузен Валуа. — А я уже не помню, чем они были заполнены. — А у тебя? «Тяготами жизни?» — последовал ответ с вопросительным повышением голоса. Тут Генрих покачал головой. Кузен Вулуа взял его руку и многозначительно пожал, пробормотав в полголоса. «Все было ошибкой. Ты понимаешь меня? Ошибкой, ослеплением, несчастной случайностью. Так оправдывают свою неудавшуюся жизнь». И когда настает подобная минута, это минута изумления. Кузен Наварра, неужели так должно было случиться? Вспомни об одном. Ведь ей, ей самой ни за что бы не додуматься до Варфоломеевской ночи. Генрих тоже с удивлением сказал, вспоминая прошлое. Она же понимала, что гизы могут стать опасными после Варфоломеевской ночи, что они продадут королевство Испании. Она мне это и предсказала, и она была вынуждена действовать вопреки своему более глубокому знанию. — А уж это поистине глупость, — добавил Генрих про себя. — Признаюсь тебе, — шепнул он на ухо кузену. Я ужасно ее ненавидел, и за свои собственные несчастья, и за те огромные и нелепые препятствия, которые она постоянно ставила на пути к благополучию нашей страны. «А что она сделала из меня?» — шептал кузен Балуа. «Я так презирал ее за это!» Тут оба внезапно смолкли, вдруг поняв, что говорят о мадам Екатерине как об умершей. А зло, сотворенное этой мнимо живой, независимо от нее растет. Кузены снова стали перед фактом, что они противники и настроены враждебно друг к другу. И сейчас же, после дружеского перешептывания, они вернулись к упрекам. Я, Наварра не требую ничего, кроме твоего перехода в католичество. Тогда я смогу объявить тебя наследником престола. Я же Генрих Валуан предложил бы тебе заключить союз, если бы только был уверен в твоей стойкости. А ты... Что дает тебе твою непоколебимую стойкость, Генрих Навар? Ведь невера же твоя. Тогда что хотел бы я знать? Так допытывался Валуа, поглощенный лишь заботой о том, как бы обрести ее, эту твердость, и идти в жизни прямым путем. Сир, заговорил Генрих уже другим тоном. «Я буду настаивать на том, чтобы вам оказывали должное повиновение. Я буду бороться со всеми, кто замышляет зло против вас. Чтобы исполнять ваши приказания, я готов отдать всего себя и все, чем я владею. Единственное, к чему я стремлюсь, — это спасение престола. Ведь после вас, Сир, я стою к нему ближе всех». Таким языком говорит только правда. И когда Генрих затем преклонил колено, король его не остановил, и было ясно, что это уже не пустая церемония. Он поднялся, только когда встал и король. Генрих предчувствовал, что сейчас прозвучат знаменательные слова. Их он должен выслушать стоя. Король же сказал, словно перед большим собранием, «Сегодня я объявляю короля Наварского моим единственным и законным наследником». Валуа вдруг схватился за грудь и, покачнувшись, отступил на шаг. Ведь он назначил протестанта наследником католического королевства. Он бросил вызов Лиге, и теперь ее ненависть к нему может толкнуть ее на убийство. Это был самый смелый поступок в его жизни. Затем он обратился к мэру города Бордо и предложил хорошенько запомнить только что сказанное на тот случай, если с ним самим случится несчастье до того, как он повторит свое решение в присутствии двора и парламента. Господин Мишель де Монтень ответил, «Да, обещаю». И на этот раз не цитировал древних авторов. Он совсем позабыл о них после всего, что открылось ему в этот час, проведенный с королем и наследником. Вернее, он уже обладал этим знанием, но оно получило такое подтверждение, что стало для него как бы новым.